«Ну ты устроил! Красиво!» — похвалил его Жуков. «Для старика неплохо!» — улыбнулась Воронина. «Хороший был правый хук!» — заметил Астафьев. «Ну все-все, захвалили!» — немного смутился Владимир и взял из холодильника бутылку с водой. Распечатав, сделал несколько жадных глотков. «Солнце печет ужас! Поскорей бы вечер!» Это точно. А на арену приглашаются... Раздалось через динамики. Боец Томас Романов из клана Романовых. И боец Даниэль Стоксон из клана Стоксонов. Уже? Удивилась Юлия, сидевшая рядом с Томми. Похоже, одну пару передвинули по времени. Почесал затылок Жуков. Воронина тут же принялась будить Томаса томми томми твой выход расталкивала она его за плечо а я не пойду дайте поспать невнятно пробормотал он романов тебе пора на арену прокричал владимир что а раскрыл глаза томми перед ним стояли встревоженные товарищи по команде В какой-то момент им реально показалось, что он решил не просыпаться. Но Томас зевнул, потянулся на скамье, а после поднялся. Надел тапки, почесал глаза и направился на выход. Бум! Врезался он в стену. Ох, ёх! Потрогал он лоб, но, проморгавшись, рассмотрел, где дверь и направился на выход. С ним точно все будет в порядке? «Не знаю. Он сам на себя не похож». Юлия смотрела Романову вслед, явно не находя себе места. Томми, продолжая широко зевать, прошлепал по коридору и вышел на арену. Тысячи голосов были особенно громкими при его выходе. «Романов! Томас!» «Ты обязан победить, Романов! Надери зад, Америкосу!» Томми, шоркая тапками, подошел к платформе и только сейчас понял, что не обул кроссовки. «Вот же гадство!» Почесал он щеку и поднялся на платформу в шлепанцах. Напротив, в тридцати метрах на арену поднялся американец Даниэль Стоктон. Имя у него явно мягкое, Но чувак был жуткий. Американский шварценеггер с бицухами по 10 килограмм. Реально у него словно вместо бицепсов было два ведра с кирпичами, а лицо с крупными челюстями, как цементный блок. Синяя майка размера XXXL обтягивала мощный торс. И казалось, что она вот-вот порвется. На бицухах и предплечьях виднелись крупные вены, будто толстые провода или черви под кожей. Всем своим видом Даниэль производил впечатление мистера Олимпия. И напротив стоял Томми, на голове которого был самый настоящий шухер из торчащих во все стороны волос. «Худоватый, молодой». Романов был среднестатистическим бойцом полусредней весовой категории. На фоне этого двухметрового культуриста он смотрелся, как мальчишка, забредший не в тот район. «Справится ли наш Томас? Охренеть, Верзила! Они там в Америке все на протеинах и допингах своих! Я против такого и с пистолетом бы не вышел!» Народ на трибунах явно прифигел от размеров американца. «Бой пять минут!» Тот, кто завладеет преимуществом, заставит противника сдаться или вырубит его, побеждает, объявил судья и скрипя сердце взглянул на Романова, который активировал свой коричневый обе. Боец красного угла, готов? Готов, готов! Переставил Томи ноги в тапках. Боец синего угла, готов? Американец не сводил с Томи бычьего взгляда. Словно собирался его напугать одними лишь глазами. На лбу выступила вена, челюсти сжаты. Сунь в рот палец откусит нахрен. «Готов!» — пробасил Даниэль. Судья произвел отмашку. «Бой!» К удивлению, возможно, не всех наблюдавших сейчас битву, но явно большинства... Именно Томми побежал вперед на соперника. В шлепках это выглядело немного странно. Какого черта он вообще в шлепках? «Давай, русский, покажи, на что способен!» — взревел Даниэль. На талии черной оби, позади образ гориллы. Попасть под его удар опасно, притом смертельно. Уж слишком мощная была атака у данного стиля. А если пропустишь серию, то будь уверен, сломанные ребра и кости гарантированы. Американец встал в оборону, намереваясь встретить Романова всей мощью. Томми молча разбежался и прыгнул. Скорость его полета была невероятна. Пожалуй, так прыгают, когда пытаются выбить ногой дверь чтоб наверняка. Томми в последний миг выставил ногу пяткой вперед. Американец, еще ошеломленный от такой наглой атаки, ударил кулаком. Но каким бы здоровяком он ни был, нога Томми была длиннее его руки. Кулак так и не достал до дыхла Томаса. А вот его пятка, в свою очередь, угодила прямо Даниэлю между бровей. Как под водой в замедленной съемки огромный шкаф свалился, а Томи приземлился рядом. Стадион замер. Всего одна атака, один удар. Это был сверхкласс, сверхмастерство, да еще и на коричневом обе. «Победитель! Боец красного угла!» На эмоциях заорал судья, увидев, как потух обе натали американца, и тот больше не поднялся. Публика, словно вынурнув из океана, набрала воздух и взревела. «Романов! Как? Как он это сделал? Супер Томас!» Томми посмотрел на Даниэля, приходящего в сознание. Крепок бычара, всего несколько секунд в нокауте, и уже стал приходить в себя. Американец непонимающе смотрел на Томаса и, кажется, понял. «Я... я проиграл?» «Да, ты недооценил противника», — буркнул Томми, развернулся, нацепил шлепок, что отлетел при прыжке. И побрел в раздевалку. Когда он объявился в комнате отдыха, на него смотрели буквально все. И Юлия, и Остафьев, и Владимир с Жуковым. «Какого хрена, Романов, что это было?» не выдержал Калашников, когда Томми прошел мимо них и снова прилег на скамейку, прикрыв глаза. «Что именно?» С закрытыми глазами Томми пытался лечь поудобней. «Твоя безумная атака! Ты бросился вперед, как смертник какой-то! Я уж думал, тебя тут бычара прихлопнет!» На эмоциях принялся объяснять Владимир. Похоже, он был впечатлен. Остальные присутствующие тоже желали объяснений. «Бой, это не только махание кулаками», — зевнув, ответил Томми. «Даниль решил, что я блефовал своей атакой, но он ошибся». А когда понял, что я действительно нанесу удар в прыжке, то не успел придумать ничего лучше, чем встретить мою атаку. Отошел бы он в сторону, и расклад был бы другой. Все сидели молча. Никто и предположить не мог, что Томми учел психологический аспект в бою. Конечно, когда бой насмерть, многие мастера учитывают все возможные факторы. Пытаются переиграть своими навыками и бойцовским IQ. Но использовать психологию в скоротечном пятиминутном сражении, когда каждый из бойцов старается взять инициативу, совсем непросто. Тогда если бы Даниэль отскочил в сторону, что бы ты делал дальше? Поинтересовался уже Жуков. Много чего. У меня богатый арсенал стилей. Теперь дайте поспать, пожалуйста. Голос Томми становился все тише, а через миг, несмотря на громко работавший монитор и звуки с арены, он провалился в сон. Воронина хотела поговорить с ним, но не стала мешать отсыпаться. Конечно, ей нужно было узнать, чем он там занимался, что теперь отсыпается, и еще и на финальном этапе турнира. Где его чувство ответственности? Следом на арене выступил Жуков. Его соперником оказался итальянский боец. Сражение было практически равным, и все же российский спортсмен поймал оппонента крепким ударом и вырубил. Затем выступил Астафьев. Победив с небольшим превосходством, он продолжил гонку в финальном этапе турнира. «Дорогие зрители и участники!» – зазвучал голос Арсения Крылова. «Мы начинаем второй круг сражений». «И у нас сорок пять бойцов. Одному из них повезло, и он по случаю жребия автоматически переходит на третий круг. И это спортсмен Бразилии Драго Сильвио». «Везунчик, вот повезло!» Народ аплодировал, улыбаясь. Удача проявляла свою власть даже в клановых играх. «А на арену приглашаются...» Взревел в микрофон Крылов. «Боец из Российской империи Томас Романов». И боец из французского королевства Жан-Пьер Софи из клана Софии. В раздевалке Российской империи тут же взглянули на Томми. Он только уснул. Вот же непруха. Его удача явно не балует. Романов, в подъем!» — рассмеялся Калашников. «Нашел время и место для поспать! Вставай, лодырь!» потолкала Воронина Томаса за плечо. Он открыл сначала один глаз, затем второй. «Сколько, сколько я проспал!» произнес он охрипшим голосом. «Да минут пятнадцать», произнес Жуков, державший у щеки пакет со льдом. «Тебя пригласили на арену, ты открываешь второй круг», пояснила Юлия. «И кроссовки обуй», улыбнулся Остафьев. «Твой соперник!» Сам капитан команды французского королевства. Томми поднялся со скамьи. Хоть и поспал немного, но все же выглядел куда бодрее, чем в прошлый раз. Быстро нацепил кроссовки и скорым шагом поспешил на выход. «Удачи!» «Эй, ни пуха, ни пера!» — кричали ему в спину товарищи. «Ага!» — бросил он и, покинул раздевалку, направился по коридору Карине. В приметы Томми никогда не верил, как и в удачу. Все, что у него есть, его тело, разум. Он должен правильно использовать свои умения в бою. Вот что главное. Арена ликовала. Все встречали француза Жана с восторгом. Ему было 37. Кучерявый брюнет среднего телосложения с голливудской улыбкой. Третий принц Франции был хорош собой, умен и опасен. Его стиль, стальной корсет, позволял сдерживать мощные атаки, поистине показывая стойкость человека в бою. «Принц Жан! Вы наш чемпион! Сильнейший! Сильнейший!» Жан, улыбаясь, махал рукой. Затем вскочил на платформу, ожидая выхода своего соперника. Томми объявился на публике. И трибуны с российскими болельщиками взорвались аплодисментами и криками. «Романов! Сделай это! Я верю в тебя, Томас! Верю! Россия! Вперед!» Томми. На этот раз в кроссовках поднялся на платформу. Судья взглянул на обоих бойцов, не чувствуя при этом от них намерения убить, как было обычно между противниками, что было странным. «Бой длится пять минут. Побеждает тот, кто вырубит оппонента, заставит сдаться, либо захватит большее преимущество», — пояснил он и взглянул на француза. «Боец красного угла. Готов?» «Готов». Судья повернул голову к Томасу. «Боец синего угла готов?» «Готов!» — кивнул Томми. «Бой!» — рявкнул судья. Но оба спортсмена не срывались в атаку и даже не активировали обе. «Не думал, что мы встретимся раньше сентября», — улыбнулся француз Жан. «Взаимно! Не проиграй мне!» — с улыбкой кивнул Томми. «В тот раз ты не врал!» Вспомнил Жан их разговор в автобусе. «Я действительно не вижу страха в твоих глазах. Твое прошлое выступление, это было забавно». «Спасибо, твое я, к сожалению, не видел». «Серьезно? А чем занимался?» Приподнял Жан бровь. «Все же бойцы смотрят трансляцию. Что еще можно делать в раздевалке?» «Спал?» Пожал Томми плечами. И Жан рассмеялся. Зрители не понимали, почему оба спортсмена так любезны друг с другом. «Ты правда нечто, Томас!» «Ух!» — потер Жан подбородок, прервав смех. «Давай сразимся изо всех сил. Проигравший купит круассаны в Париже. Как тебе?» «И двойной латте», — заказал Томми. «Ха! Ты делаешь заказ, хотя еще не победил. Скромности в тебе совсем нет. Таков мой путь». «Да и какие могут быть круассаны без кофе?» «Хорошо. Латте включено в пари», — ухмыльнулся Жан. «Приступим. Я буду серьезен. Так что если вдруг умрешь, то заранее прости». «Правильно. Не давай слабины», — согласился Томми, встав в боевую стойку. И оба активировали обе Жан понимал, что Романов совсем непростой боец. Предугадать его поведение боя бессмысленно, придется импровизировать. К тому же явно стоит отнестись к бою с ним серьезно настолько, будто это финал. За спиной француза сформировался облик стального корсета, напоминавшего рыцарский доспех. Он сорвался с места на легкий бег. За спиной Томми на обозрение всей публики явился черный кукловод в рваном балахоне. В этот раз Романов решил занять позицию защиты. Француз преодолел расстояние в 20 метров легким бегом, а последние 10 буквально одним рывком, оказавшись вплотную к Томми. Каково же было удивление Жана, когда его молниеносный рывок и последующий косой удар был отведен в сторону. Мягко, элегантно, словно отец направил руку дитя. Мягкая ладонь пролетела в голове Жана. Он тут же развернулся по оси, ударив локтем с разворота. Мимо, не замедляясь, пробил левой стопой в попытке зацепить голову Томми. Неожиданно от него был поставлен жесточайший блок. Жан почувствовал, будто ударил стену. Слон! «Он знает и этот стиль!» — подивился Жан, не успевая смотреть на фигуры, что менял кукловод в своей руке. Скорости, на которых шло сражение, были невероятны. Если он отведет взгляд на фигуру кукловода, то может пропустить каверзный удар. Ударив правым кулаком, француз промахнулся, а вот левым зацепил Томаса. Того пошатнуло, но следующий удар Томми парировал. А мгновением позже ответил, пробив оперкотом под дых Жану. У француза округлились глаза. «Это что за мощь?» Из его рта вылетел воздух, но он успел отскочить назад, едва не пропустив размашистый правый хук от Томаса. Попади он таким, и это был бы конец для Жана. «Моя очередь!» — в порыве крикнул Томми решив теперь самому сыграть первой скрипкой в этой композиции сражения. Жан восстановил дыхание и был готов отработать вторым номером в бою, а при удобном случае атаковать. Все-таки Романов оказался куда мастеровить и чем казалось. Его уровень однозначно капитана команды, не меньше. Тогда почему его клан занимает ранг низшего? Как это возможно? Томи сократил дистанцию и принялся работать только ногами. Хайкик в голову, мимо, тут же вертушка. Жан даже не пытался остановить эти сокрушительные удары. В этот раз он увидел используемый стиль железной ноги на ладони кукловода. Один удар переломает все кости. Мощные, но медлительные. Они были хороши в связке с ударами рук. Но Томи будто специально не комбинировал и не скрывал их. И, кажется, Жан начал это понимать. Он серьезен. Почему? С одной стороны, француз разозлился. Неужели Романов недооценивает его как бойца? Но с другой... С другой, ему показалось, что Томми может закончить бой в любую секунду, но позволяет Жану не ударить в грязь лицом. Неужели Романов настолько силен? Возможно, до Уайта Джонсона ему и далеко, но вот к Лидзиану он точно смог подобраться по уровню. Значит, ты тоже один из гениев войны, Томми. Ясно. Боюсь представить, каким ты станешь с черным обе, Прикинул Жан и улыбнулся. Ему было 37, пик у каждого бойца свой. И пик Жана закончился еще 4 года назад. Сейчас он на спаде, так что даже жаль, что не может показать талантливому Романову всю свою силу. Но все же удивить Жан еще может. Улыбнувшись во все 32, француз, собрав внутреннюю энергию, Специально подставился под удар кулака, когда Томми сменил стиль и схватил его за шею, подсекая ногу. Теперь занять позицию фул маунта и отработать серию. Его излюбленная фишка — скольких мастеров Жан уделал данным приемом. Но каково было его удивление, когда во время подсечки Томми каким-то образом вывернул стопу и зашел ему за спину. А после ноги Жана оторвались от земли. Томми прогибом бросил его прямо головой вниз. При этом не очень жестко, видать, пожалел соперника. Жан перекатился в сторону и поднялся на ноги. Томас поднялся напротив. «Время! Бой окончен!» — разразился судья. Ох, почесал Жан голову. «Еще бы чуть-чуть, и я бы уделал тебя, Томми». «Может, может», — улыбнулся Томас. «Этого мы уже не узнаем». «И правда», — с улыбкой кивнул Жан. В глазах была явная благодарность. Все-таки Романов действительно невероятный боец. Побеждает боец синего угла, захвативший большую инициативу в бою. «Романов! Да!» Рисия! Публика Российской Империи ликовала. Французы же тоже аплодировали Жанну за достойное выступление. Ты селян! Протянул Жан раскрытую ладонь. И ты пожал ему руку Томми, достал -таки меня!» «Старался!» Старался, хмыкнул тот. Значит, двойной Латте и круассанны. Я запомню. Без сахара. Вот засранец, ладно. Без сахара так без сахара. Они рассмеялись, после чего отправились по своим раздевалкам. Томми прошел в комнату отдыха Российской империи. Едва успел переступить порог, как посыпались поздравления. «Романов, ты победил капитана сборной Франции! Ну даешь! Как ты его бросил?» «Спасибо», — улыбнулся Томми и подошел к холодильнику, взяв запечатанную бутыль с минеральной водой. «Кто из наших следующий?» «Я», — ответил Калашников. «А кто соперник?» — спросил у него Томас. «Какой-то китаец! Я в их именах не разбираюсь!» — ухмыльнулся Владимир, сидя перед телеком. «Если это не Лидзян, то можно сказать, что победа в кармане», — влез в разговор Жуков. «Я бы не был столь уверенным», — покачал головой из стороны в сторону Астафьев. В команде Китая как минимум трое мастеров на уровне Лидзяна. Да, он сильнейший, но трое других практически на его уровне. В любом случае, каждый следующий круг сражений будет все сложнее. Сильнейшие бойцы проходят вперед, и с ними придется считаться», — сказала Воронина. «Что есть, то есть», — согласился Томми. «А кто твой противник?» — Уайт Джонсон. Сухим тоном сообщила Юлия. «Ясно. Не считай этот бой принципиальным. Если что-то пойдет не так, приостанови битву», — сказал ей Томми. Он имел в виду, чтобы она сдалась, просто выразился иначе, дабы не обидеть. Все присутствующие поддержали его, кивнув. Все-таки Юлия была слабее Александра Грозного. А раз тот проиграл Джонсону, то у нее шансов на победу еще меньше. Она тоже это понимала. И понимала, почему Томик говорит так. Но воронины пикируют на врагов с небес. Их полет не остановить. Ведь, решив напасть, они складывают крылья и мчатся бесстрашно вниз. Хорошо, сказала Юлия с улыбкой. У самой же были совсем иные намерения. Томми облегченно кивнул, расслабившись от ее согласия. «У нас есть что перекусить», — взглянул он в холодильник. «Тут только напитки». «Негоже есть перед боями», — произнес Астафьев. «Как и биться на пустой желудок», — рыкнул Томми. Он посмотрел на установленный телефон на полке, тут же подошел и набрал номер Анастасии Распутиной. «Алло», — подняла та трубку. В динамике шум, гам, она явно на стадионе. Сегодня даже у «Эр Group был выходной. «Насть, это Томас Романов». «Господин, у вас все хорошо?» «Свяжись с организаторами турнира. Пусть поесть принесут. Либо согласуй доставку. Нас тут...» Томми взглянул на толпу. «Юлия, Владимир, Астафьев и Жуков с Разиным из клана Долгоруких». «Шесть человек». «Шашлыка, мясо, короче, соусов, картофель, салатики, все как всегда». «Поняла, господин. Сейчас свяжусь с организаторами», — ответила блондинка. «Ага, сделаешь все как можно быстрее, премия обеспечена». «Служу Романовым!» Томми повесил трубку. «Когда ты спал, суеты было как-то меньше», — буркнул Калашников. «Смотреть бои так с едой», — пожал Томас с плечами и посмотрел на Воронину. «Юль». «Давай помогу размяться», — указал он на уложенный ковер-татами для разогрева бойцов. Воронина немного удивилась предложению, но с радостью согласилась. «Будет кстати», — прозвучало из ее уст. Мужики жадно проводили взглядом фигуру Юлии, подошедшей к Томасу. «Ох уж этот Романов! У него совсем нет чувства такта!» Умудрился предложить помощь в разминке самой Ворониной. Ну, яйца у него точно есть. «Начнем со стойки?» – спросил Томи. «Или можем повозиться в партере, отработать борцовские захваты». «Лучше со стойки», – связала Юлия волосы в хвост. Она не активировала обе, ведь это разминка. Здесь не нужна сила, лишь исполнение техники. Томми встал напротив в боевую стойку. «Нападай!» Воронина кивнула и сократила дистанцию. Замысел был таков. Легкий лоу-кик правой ногой, затем не останавливаясь левой прямой кулаком и правый апперкот. Но все пошло иначе. Томми заблокировал лоу, нырнул под ее левую руку и оказался у Юлии за спиной, обхватив ее за талию вплотную. Слишком близко. На миг Воронина растерялась, щеки вспыхнули. Пусть это тренировка, но такая близость. В ее полете мыслей Томми подтек ей опорную ногу и повалил ее на четвереньки, прижав ей спину своей грудью. Все наблюдали их легкий спарринг, даже на экран не смотрели. Юлия вырвалась из захвата, перекатившись вперед, а затем схватила ногу Томми на болевой. Он перекрутился, высвободившись. А Юлия успела поймать его, после чего сиганула задницей прямо ему на грудь, заняв позицию полного маунта. Томми оказался спиной на татами, а его лицо между бедер Ворониной. Она сидела на нем сверху и принялась обозначать удары. Он уворачивался, носом стукался об ее лобок. Но Юлия не останавливалась. С ее стороны сыпались удары. Она начала лупить его по-настоящему. Он начал кричать. «Воу! Убивают! Так тебе и надо!» – расхохотался Калашников. «Бейте его, леди Юлия!» – поддержал избиение Ижуков. У самого из ноздрей чуть ли не пар. Вот бы и ему оказаться в столь душетрепещущем положении, как и Романов. Томми схватил Юлию за задницу, пытаясь сбросить ее, но она еще плотнее присела на его нос, продолжая бить ему уже не по лицу, а по башке. Не так больно, как казалось со стороны. <связь> что что-то кричал Томми, находясь между ног Юльки. «Романов проигрывает», – подметил Жуков. «Ничего ты не понимаешь, Жуков! Романов сейчас точно не в числе проигравших!» — цыкнул Калашников. «Ну и хитрец! Это Томас!» Воронина ерзала на лице Томми, ударила его по голове еще пару раз, а потом рухнула вперед, уткнувшись лицом в татами. На шее капельки пота. А! А! А!» Хватанул Томми воздух, вскочив на ноги. «Ты прибить меня решила!» «Ну, сейчас получишь!» Воспользовавшись тем, что она разлеглась на животе, почему-то слишком расслабленная, он прыгнул на нее сверху. «Ах, что ты делаешь? Ах, прекрати, Томми!» залилась хохотом Юлия. Томми принялся щекотать ее. Она извивалась под ним, как змея. Он же довольно скалился. «Это уже не разминка», — почесал затылок Жуков. «Значит, они и правда завели романчик», — хмыкнул Калашников. «Давайте лучше смотреть бои», — указал он на монитор. «Согласен, пожалуй». Вскоре Томми и Юля успокоились. Присели рядом со всеми и принялись смотреть трансляцию. На арене выступал Лидзян против немецкого спортсмена Баха. «Как же китаец хорош!» – проворчал Калашников. «Да уж, как ни посмотри, а у него нет слабых мест. Стиль дракона ужасающий». Томас внимательно смотрел бой, и у него сложилось совсем иное впечатление. «Слабое место у него все же есть», – заметил он задумчивым тоном. Все присутствующие бойцы тут же удивленно уставились на него. «О чем ты, Романов?» – спросил Астафьев. «Мне тоже интересно, Томас. Хочешь сказать, нашел слабое место у Ледяна?» – спросил уже Калашников. «Да». «Так расскажи!» – развел руками Владимир. Томми улыбнулся. «Вообще-то такая информация стоит немалых денег. Представьте, что тот, кто завладеет ей, будет способен одолеть самого Ледяна. Но...» Посмотрел он в глаза каждому. «Ради победы нашей империи я поделюсь ей. Однако, даже зная о его слабости, что я увидел, это еще не гарантия победы над ним». «Ты не так плох, Романов, как я считал», сделал чистосердечное признание Калашников. «Ведь слова Томми были верны. Тот, кто узнает слабость Лейдзяна, поднимает свои шансы одолеть его». «Знаю», — ответил ему Томми. «А если присмотреться ко мне ближе, то и вовсе хорош». «Говори уже слабость, Диана, самовлюбленный эгоист», — проворчал Калашников. «Ладно уж, скряги», — цокнул Томми и принялся за объяснение. Две минуты назад немец Бах пропустил несколько ударов. Он явно опасался ли Диана. Прочувствовав его подавляющую силу, немец понял, что неминуемо проиграет, и бросился вперед в самую, что ни есть, авантюрную атаку. Лидзян был не готов. Иными словами, пока знаменитый китаец Лидзян выходит на арену, то противники опасаются его. И тогда Дзян доминирует. Нужно присануть его. Давление на него явно влияет пагубно. Защищаясь от атаки немца, он дважды чуть не пропустил удар в правый висок. Был бы немец быстрее и все, а Диана бы уронили. В общем, если бы я сражался против Диана, то дал бы ему проиграться, почувствовать хозяином положение. И только потом бы дерзко прессанул и вырубил с левой прямо в висок. Однако, если присануть его в самом начале схватки, то Дзян не успеет приобрести свое привычное состояние превосходства и будет готов к отражению нападения. Иными словами, как говорят в Китае, лягушку нужно варить медленно. В комнате отдыха повисло молчание. Наконец, через секунд семь сухим тихим тоном Калашников произнес. «Ты все это увидел из одного боя дзяна? Остальные его бои я проспал. Но, думаю, можно найти еще пару-тройку тактик, как победить его. «Если пересмотреть трансляции», — спокойным голосом пояснил Томми. «Кто ты, твою мать, такой?» — не понимал Владимир. «Как? Как Романов способен на такой анализ? Неужели он гений сражений?» «Я... я поражен, Томас», — произнес медленно Жуков. «У тебя такой военный потенциал, что мне не по себе». Юлия и остальные смотрели на Томи не менее обескураженно. Сказанное им выбивалось за их представление о боях. Он снова применил странную аналитику. Будто, взглянув на выступление лидиана обрисовал его психологический портрет бойца. Сколько же нужно провести сражений, чтобы приобрести такой навык? Вряд ли это какой-то врожденный талант. Скорее, приобретенный. Но какой ценой? Сотнями смертельных поединков. Кто Романов такой? А на арену приглашаются. Раздалось в динамиках комнаты отдыха. Боец Уайт Джонсон из клана Джонсонов, и боец Юлия Воронина из клана ворониных. Разговоры в раздевалке тут же утихли. Юлия поднялась со скамьи. В глазах огонь и явное напряжение. «Удачи, Воронина! Не перестарайся, Юлия!» «Леди Юлия, будьте осторожны!» Товарищи поддержали ее. Она взглянула на Томми. Он уже поднялся и подтолкнул ее уверенно в спину ладонью. «Идем, провожу тебя!» Она кивнула, явно не ожидая от него такого. Они вышли из комнаты отдыха и пошли по коридору в сторону выхода из арены. Из открытых дверей доносились крики и аплодисменты зрителей. Американского бойца приветствовали бурно и ярко. «Будь сосредоточена. Я не видел боев Уайта, но он о нем. Наших бойцов он явно недолюбливает». Даже как-то сердито произнес Томми. «Не переживай». Юлия вдруг остановилась, а в следующий момент прижалась к Томми и поцеловала в губы. Он удивленно проморгался, но приобнял ее за талию. Ну и время она выбрала для поцелуев. Видимо, адреналин выбил ее из привычного образа, дав волю скрытым, сдерживаемым чувствам. Через десять секунд они прервали поцелуй. Юлия смотрела ему в глаза таким теплым взглядом, что Томми нахмурился. «Почему мне не нравится твой взгляд?» «Хоть он и прекрасен», — произнес он, увидев в его глазах странные намерения. Некий тайный план. «Тебе просто кажется. Через пять минут вернусь», — улыбнулась Юлия. «Надеюсь, хоть этот бой ты посмотришь как следует». «Обязательно», — кивнул Томми серьезным лицом. «Будь осторожна». «Конечно». Воронина отпустила его руку и направилась на выход. «Воронина! Госпожа Юлия, вы прекрасны! Не проиграйте! Полет ворона к победе! Выше настолько звезды!» выкрикивали фанаты лозунги клана Ворониных. Юлия, собранная и сосредоточенная, вышла на арену. Солнце уже село, и по периметру горели фонари, сделанные под древние факелы. Казалось, будто боевую платформу освещают сотни горячих огней. Завораживающее зрелище. Все-таки как ни старался Крылов. Бои подзатянулись. Финал будет явно около полуночи. Уайт Джонсон уже стоял на платформе. Высокий, жилистый блондин с идеальной фигурой. Мощная челюсть, колючий еж коротких светлых волос. Он был похож на лучшую версию Дольфа Лундгрена. А этот взгляд полный превосходства. Он ненавидел русских, а после случая в бассейне с Романовым эта ненависть перешла на новый уровень. Судья дождался, когда Воронина займет обозначенное место на арене, и озвучил правила. «Бой длится пять минут. Побеждает тот, кто вырубит оппонента, заставит сдаться, либо за время поединка проявит большее преимущество и инициативу». Он взглянул на Уайта. Прекрасно сложенный, идеальный солдат в синих спортивных штанах и чуть широкой футболке. Разбирал американец противников грубо, но искусно. Как гениальный шеф-повар. Каждый шаг. Каждый удар, каждое действие Уайта было выверено. Он контролировал все. Даже дыхание оппонента не упускал из вида. Идеальный убийца. Не зря его считают мировым гением. Судья сглотнул. Вот эта аура исходила от Уайта. Не продохнуть. Казалось, зажги сейчас спичку, и арена взлетит к чертям. «Боец красного угла готов?» «Готов», — без эмоций ответил Уайт. Судья перевел взгляд на Воронину. Холодная, серьезная, как и все предыдущие главы Ворониных. Упрямые и упертые, они прошли тяжелые испытания и пролили немало крови, чтобы завоевать титул высшего клана еще 400 лет назад. И, как ни странно, кровь не разбавилась. Наследники и наследницы все так же усердны в управлении кланом. Нелегкая жизнь с множеством ограничений, навязываемая прямо с рождения. Рохли и тунеядцев среди них никогда не было. Сильна ли Юлия? О, да. Сомневаться в этом точно не нужно. Сможет ли одолеть Уайта? Нет. Пусть Воронина и якобы птица, но все же не того полета. Однако, по утверждениям спортивных аналитиков, она готова дать Джонсону бой. Боец синего угла, готов? Готово, ответила Юлия и активировала черный пояс Наталии. Американец тоже активировал черный обе. И судья словно замер. Находясь на безопасном расстоянии, он почувствовал, будто его сердце сжали в тиски. Хриплым голосом он едва выкрикнул «Бой!». Юлия встала в защиту, готовая к атаке американца. Она смотрела все его бои. Уайт всегда нападал первым, причем безжалостно, жестко. Его не смог остановить даже Александр Грозный. Однако в этот раз Уайт Джонсон, стоя на месте, спросил. «Ты женщина Романова?» «Что?» Не готовая к такому вопросу Воронина, офонарела. «Вас видели возле штаба. Ваш поцелуй!» — хмыкнул Уайт. «Я...» — не знала Юлия, что ответить. «Неважно», — перебил ее американец. «Ты передашь ему от меня то, что он следующий. После этих слов дистанцию в 30 метров Уайт преодолел так быстро, что Юлия даже не успела среагировать. Словно это не бег был вовсе, а единое размытое движение. Короткий удар по гортани. Глаза Ворониной расширились от хруста. Следующий удар в живот. Она согнулась вдвое. Ноги оторвались от земли. Но Уайт поймал ее за ступню и, притянув к себе, кулаком ударил ей в лоб. Юлия была шокирована. Это не то, с чем она готова была столкнуться. Перебита трахея, из легких выбит воздух. Она даже сдаться не может. Избиваемая Уайтом на обозрении всего мира, она беззвучно умирала. Американец сломал ей руку. Воронина без доступа к воздуху не могла вести сражение. Просто прикрывалась целой рукой от его ударов. Подсечка и она на спине. Он схватил ее стопу и вывернул в обратную сторону. Публика еще кричала, не совсем понимая, почему Воронина не сдается. Она бесстрашная. «О, Господи! Прошу вас, сдайтесь, леди Юлия!» Если бы она могла. В глазах уже темнело. От полученных травм все тело горело. Юлия каким-то образом поднялась на ноги, намереваясь ударить Уайта хоть раз. Один-единственный раз. И он позволил ей это сделать. Воронина, прошедшая через мясорубку, стукнула его в скулу. Уайт хмыкнул. «Это удар капитана команды Российской империи!» прокричал он во все горло на публику. «Какая жалость!» «Прими же мой удар, Воронина из клана Ворониных!» Он, видя, что она едва стоит на ногах, решил врезать от души, намереваясь отправить ее в полет. С переломанным горлом, пока адепты примутся за лечение, она подохнет. А так все решат, что он просто-напросто вырубил ее. «Это конец!» — цыкнул Уайт тихо перед мощнейшим ударом, чтобы Воронина показала страх в глазах. Любил Уайт этот миг. Такой прекрасный и столь короткий. Вот бы он длился чуточку дольше. «Бумс!» «А?» — приподнял американец бровь. Каким-то образом перед ним оказался тот самый русский, Романов. Томми, держа обессиленную Юлию одной рукой, ладонью поймал кулак Уайта. Вены выступили на лице американского бойца. Он вырвал кулак из схватки Томми и намеревался ударить снова, но Томас отскочил назад. «Господин Романов, прекратите!» – вбежали на арену сотрудники, которых Томми буквально отшвырнул в сторону, мчась на помощь Юлии. «Она сдается!» – громко объявил Томми. Никто не понимал, что происходит и почему Романов ворвался на арену. Один из судей тут же поднял желтый флаг к небу, показав тем самым, что бой ставится на паузу для выяснения обстоятельств. И Уайт, только рванув к Томасу с намерениями растерзать его, порвать как волк зайца, остановился. Какой бы безбашенный и яростный Джонсон ни был, а правила публично соблюдал. «Адептов, живо!» – гаркнул Томми. «Она умирает!» «Что? Что происходит?» «А чего может умирать Воронина?» Никто из присутствующих не понимал. Да, Юлия получила серьезные травмы, но явно не смертельные. Они так и не заметили короткого удара по трахее, что нанес ей Уайт в самом начале поединка. Подбежали три адепта. Первый, активировавший способности, тут же вскинул брови кверху, крикнув. «Перелом трахеи! Приступаю к лечению! Нужна поддержка! Есть!» — ответили двое других. Томми сидел рядом. В глазах ноль эмоций. По крайней мере, для всего мира. Внутри же он выл волком. Хотелось прямо сейчас оторвать голову Уайту. «Вот же сука!» Неужели я решил потратить последней доступной штрафной американской команды на убийство Юлии, чтобы отомстить ему? Еще полминуты скорой помощи, и адепт объявил. Состояние стабилизировалось. Жизни госпожи Ворониной больше ничего не угрожает. Он взглянул на Томаса. «Господин Романов, вы... Не среагируй, вы еще 15 секунд, и мы бы ничего не смогли сделать». Томми кивнул, молча. Без лишних слов. Затем все же добавил. Отнесите ее в лазарет. Адепт кивнул и отдал команду своим. В лазарет, парни! Есть! Томми поднялся на ноги. Напротив стоял Уайт. Как так вышло? Американец сделал вид, что он тут ни при чем. Убивать женщин. Сухо рыкнул Томми Это так ничтожно Тебе никогда не стать чемпионом, Уайт Как и тебе, Романов Ведь ты допустил промашку, ухмыльнулся тот В этот момент главный судья сделал объявление Участник турнира Романов Томас Вы дисквалифицируетесь с клановых игр из-за вмешательства в поединок Томми выдохнул. Плевать, горя на все огнем. Все эти правила, к черту. Семья превыше всего. Он был готов к этому, когда спешил на помощь Юлии. Статус высшего клана утерян. Да плевать. Испортил репутацию, все равно. Он готов отдать все ради близких. Однако еще он дал слово императору Михаилу и Снижении. Сделки Томми всегда выполнял. Да и признаться, он не мог остановить свою ярость. Как посмел Уайт избить его женщину? Такое не прощается. «Я хочу воспользоваться последним правом дуэли. Сразись со мной, Уайт Джонсон!» — крикнул Томми перед многотысячной публикой. «Да что там многотысячной?» Весь мир смотрел финальные бои клановых игрищ. Судьи переглянулись, а после их взор был направлен к императорской ложе, где, помимо Михаила Щедрого, присутствовали и остальные особы царских кровей. Михаил хмыкнул, посмотрел на молодую блондинку с накрученными кудрями. Голубые глаза, острый носик. «Хороша, Фифа, ничего не скажешь». «Леди Виктория, вы, как вторая принцесса Королевства Америки, согласны на дуэль?» «Я однозначно хочу увидеть это, так что со стороны Российской империи даю свое согласие». «Теперь решение за вами», — улыбнулся император. Виктория смотрела на арену. «Так это и есть романов?» — произнесла она своими идеальными губками. «Именно», — ответил Михаил. «Безумный юнец, возомнивший себя кем-то большим, чем простой глава низшего клана», — добавил он равнодушно. Виктория зыркнула на щедрого. «Конечно, простой», — хотела фыркнуть она. «Простой юнец, отбившийся от сорока человек в черном кубе. Простой, захвативший в первом состязании пленных, отобравший немку. Называть его простым...» Принцесса Америки несколько секунд молчала. Этот Романов проблема. Ей уже передали о том, что Томми ведет бизнес в Нью-Йорке, притом успешно. С каждым месяцем фигура под названием Томас Романов из спешки стремится к конечной клетке игральной доски. Еще немного, и этот простой юнец приобретет слишком многое. Тогда он станет проблемой в стратегическом плане. А близится война. Виктория вдруг улыбнулась. Убрать его сейчас, еще и перед всем миром, лучшее, что она может сделать для своей страны. «Только при одном условии», — наконец ответила она. «Дуэль будет смертельной. И пусть это будет на холодном оружии. Я устала смотреть на рукопашные схватки. Вы же не против, Ваше Величество?» Михаил замолчал ненадолго. Взглянул на Томми. «Мальчишка, ты сам этого захотел. Отменить теперь все уже не в моей власти». «Так и поступим, ваше высочество», — кивнул он и, не оборачиваясь, произнес. «Артюшкин, отдай все распоряжения». «Как прикажете, ваше величество».